Евгений Замятин. Русь. Бор, дремучий, кондовый, с берлогами медвежьими, Крепким, грибным и смоляным духом, с седыми лохматыми мхами. Видал железные шаломы княжьих дружин, И куколи охотников старой, настоящей веры и рваные шапки Степановой вольницы, и озябшие султаны наплёновых французишек. И мимо, как будто и не было, и снова синие зимние дни, шорох снеговых ломтей, сверху по вниз ядрёный морозный треск дятел долбит. Жёлтые летние дни, восковые свечки в корявых зелёных руках, Прозрачные медовые слезы по заскорузлым крепким стволам. Кукушки считают годы. Но вот в духоте вздулись тучи. Бобровой трещиной расселось небо, капнуло огнем, и закурился вековой бор. А к утру уж кругом гудят красные языки. Шип, свист, треск, вой полнебо в дыму, Солнце в крови еле видно. И что, человечки с лопатами, канавками, ведрами? Нет убора, съела огнем. Пни, пепел, зала Может, распашут тут неоглядные нивы. Выколосятся небывалая какая-нибудь пшеница. И бритые арканзасцы будут прикидывать на ладони тяжелые, как золото, зерна. Может, вырастет город, звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный, и со всего света через горы и моря будут жужжа слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уже бора, синей зимней тишины и золотой летний. И только сказочники... С пестрым узорочим присловий Расскажут о бывалом, о волках, о медведях, О важных зеленошубых столетних дедах, О Руси. Как Осташковский Нил, столбинский сидящий, Жил в этом бару студии И, может быть, как к Нилу, Все они приходили к нему, Всякая тварь, всякое лохматое зверье, Злое и ласковое и обо всем он рассказал на все времена для нас кто пять лет сто лет назад еще видел все это своими глазами и для тех крылатых что через сто лет придут дивиться всему этому как сказке. расскажу для нас кто десять лет сто лет назад еще видел все это своими глазами и для тех крылатых что через сто лет придут слушать и дивиться всему этому, как сказки. Не Петровским машинам отмеренные проспекты, нет. То Петербург, Россия, а тут Русь, узкие улички, вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ледяшках. Переулки, тупики, присадники, заборы, заборы. Замоскворечье со старинными и с дуборезными названиями, с зацепой, ордынкою, балчугом, шаболовкой, городом подмосковная коломна с кремлевскими железными воротами, через какие князь Дмитрий, благословясь, вышел на Куликово поле, Владимиров Ржев с князь Дмитриевской и князь Федоровской стороной может, и по сей день еще расшивающими друг дружке носы в знаменитых кулачных боях. Над Зеркальную Волгою Нижний, с разливанной Макарьевской, с пароходными гонками, со стерлядями, с трактирами и все поволжские, Ярославли, Романовы, Кинюшмы, Пучижи с городским садом дощатыми тротуарами, с бакастами приземистыми, вкусными, как просфоры, пятиглавыми церквами. И все черноземные ельцы, лебедяне, с конскими ярмарками, цыганами, лошадьми, маклаками, номерами для приезжающих, странниками, прозорливцами. Это Русь! И тут они водились недавно. Тут, как в огороженной Беловежской пущи, Они еще водятся, всех давишь, Медведи-купцы, живые самовары-трактирщики, Продувные ярославские афени, Хитроглазые казанские князья. И надо всеми красавица, Настоящая красавица русская, Не какая-нибудь питерская верту не оса, А как Волга, вальяжная, медленная, широкая полногрудая, и, как на Волге, свернешь от стрежни к берегу в тень и, глядь, омут. В городе Кустодиеве, а что, есть даже Каинск, неужто Кустодиева нету? Прогуляйтесь и увидите такую красавицу. Дарью, Дарью Ивановну! Кто ж родителей я не знавал? Старого мучного рода, киржатских кровей. Жить бы им дожить да и по сей день, Если бы не поехали масленицей однажды кататься. Лошади были не лошади, игры Да и что греха таить? Шампанского лошадям для лихости По бутылке подлили в пойло. И угодились сани с седоками И кучером прямо в весеннюю прорубь. Добрый конец. С той поры жила Дарья у тетки фелицаты, игуменьи, и спела, наливаясь, как на ветке, пунцовый анис. Рядом, по монастырскому саду, идут из церкви. Фелицата с четками, вся в клобук и мантию от мира закована, и Дарья круглая, крупичатая, белая. На солнце пчелы гудят, и пахнет не то медом, не то яблоком, не то Дарьей. «Ну что ж, Дарья, замуж-то не откладывай, яблоко вовремя надо снимать, а то птица налетит, расклюет, долго ли до греха!» Была когда-то в миру филицата Кликали ее Катей, Катюшенькой. И знает она, и помнит. «Ездят женихи к Дарьи, да какие тузы! Сазыкина взять, богатей первейший!» из Кустодиевских, в Охромееву одному уступит. Отец его из Сибири, говорят, во время он в мороженых осетрах два пуда ассигнаций вывез, и не совсем будто тут ладно было. Ну, да ведь деньги немеченые. Неречист, правда, Сазыкин и не первый уж молодости, и чем-то на Емельяна Пугачева сдает, да зато делец каких поискать. ездят и сам в Городской глава, по другой жене вдовец, будто к Фелицате ездит. Еще Катя ее знал, да все больше с Дарьюшкой шутит. Как расправит свою ужасивую бороду, да вот так, ноги расставив руками, в колени упершись, перстнем поблескивая. Да пойдет рассказывать, краснобаек у него всегда кармана полны. Ну тут только за бока держись. А тетка торопит Дарью, чует недолго уж жить самой. Ты, Дарья, чего тут думать? К такому делу ум, как к балыку сахар. Ты билетики с именами сделай, да вот сюда, под иконок, к заступнице на полочку, что вынец тому и быть. Вынула Дарья билетик с Вахромеевым, и камень с сердца. Тот-то Сазыкин темный человек, бог с ним. А Вахромеев веселый, и отца ее знал будто теперь ей вместо отца как сказала филицата созыкину какое от заступницы вышло решение ничего промолчал созыкин в блюдце с вареньем глядя только вытащил из варенья муху поползла повизгивая муха долго глядел как ползла а на утро узнали тысячного своего рысака запалил в ту ночь созыки И зажила Дарья в Охромеевских двухэтажных палатах, что рядом с управской колончой. Как пересаженные яблони привезут яблоню из Липецка, из коженских знаменитых питомников погрустит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом ходит, поливает, окапывает. И, глядишь, привыкла, налилась и уж снова цветет, пахнет как за особенной какой-нибудь яблони золотым наливом ходит Вахромеев в, в Дарьей. Заложит пару в ковровые сани из-под копыт метель, ветер и в лавку. Показать молодцам молодую жену. Молодцы ковром стелются. Ходи по ним, Дарьюшка. А покажется Вахромееву чей-нибудь цыганский уголь, глаз и искры бросит в нее, только поднимет Вахромеев плеткой правую бровь и поникнет. Цыганский глаз Ярмарка На ярмарку с Дарией Крещанский мороз В шубах голубого снегового меху Деревья На шестах полощутся флаги Балаганы, лотки, ржаные Расписные архангельские козули Писк глиняных свистулек Радужные воздушные шары У Ярославца нас низкие С музыкой крутится Карусель И, может, Дарьи не надо фыркающих белых паром вахромеевских рысаков, а вот сесть бы на эту лихо загнувшую голову деревянную лошадь из за кого-то держаться, и чтобы ветром раздувало платье, литком обжигало колени, а из плеча в плечо, как искра. По субботам в баню, как ходили родители, деды, выйдут пешком, Такой был у Вахрамеева обычай. И наискосок из своего дому созыкин тоже в баню. Вахрамеев ему через улицу какие-нибудь свои прибаутки. «Каково тебя Бог перевертывает в баню? Ну, смыть себя художество, намыть хорошество!» Сазыкин молчит, а глаза как у Пугачева, и борода смоляная пугачевская я в баню уж готов с сухим паром свой вахромеевский номер и к нему особенный вахромеевский подъезд и особенное казенное мыло и особенные майские березы шелковые веники и там сбросив с себя шубы шали и платье там дарья атласные пышные розовые белые круглые не Из морской пены, из жарких банных облаков С веником банным выйдет русская Венера Там крякнет вахромеев, мотнет головой, зажмурит глаза И уж ждет, как всегда, у подъезда Лихач Пантелей, сизый от мороза Курнофеечка нос, зубы как кипень Веселый разбойничий глаз на отлет шапку С малиновым васпаром «Пожалуйста!» Дома, с картинами, серебряными, яндовами, часами, со всякой редкостью под стеклянным колпаком, парадные покои, пристальные синие окна с морозной расцветкой, ступеньки и приземистая спальня, поплескивающие венцы на благословенных иконах, чьи-то темные с небывалой тоской на дне глаза, двуспальный пуховый ковчег. Так неспешно идет жизнь. И всю жизнь, как крепкий строевой лес, Сидят на одном месте корневищами, ушедшие глубоко в землю. Дни, вечера, ночи, праздники, будни. В будни с утра, вахромеев у себя в лавке, А в рядах чайники с трактира и румяные калачи И от Сазыкина пятифунтовая банка с икрой а в длиннополых сюртуках, в шубах, бутылками сапоги, волосы по родительски стрижены в скобку или под дубинку, за чаем поигрывают миллионами, перекидывают пшеницу из Саратова в Питер, из Ростова в Нью-Йорк, и хитро, издаля, лисьими кругами норовят на копейку объехать приятеля, клетчатыми платками вытирают лоб, божатся и клянутся. Да он, не побожившись, и сам-то себе не верит. Про это этакого божаряку вернет Вахромеев, и тот сдался, замолк. Но и за делом Вахромеев не забудет о даре, и, глядь, у притолоки стоит перед ней из Вахромеевской лавки молодец с кульком яблоков крымок, орехов грецких, американских, кедровых, волошинских, фундуков. «Хозяин вам велел передать!» И мелькает Дашеньке искрый цыганский угольный глаз. И, не подымая ресниц, скажет «Спасибо». А потом, забывший про закушенное яблоко, Долго глядит в окно на синие тени от дерева, И вот на тугой груди прошуршал тугой в клеточку шелк. Вздохнуло. И зима, зима, от снега все мягко, Дома с белыми-седыми бровями под окнами, Круглый собачий лай, на солнце розовый дым и струп Где-то вдали крик мальчишек с саласками А в праздник, когда загудят колокола Во всех сорока церквях, от колокольного гула Как бархатом высланы все небо и земля, И тут, в шубке с соболями, В пестрых нерехтских рукавичках Выйти по синей снеговой целине, Так, чтобы от каждого шага Остались следы на всю жизнь. Выйти, стать под косматой От снега колдуньи и березы, Глотнуть крепкого воздуха И зарумянится от мороза. А может, и еще отчего щеки, А еще молодо на душе, И есть, есть что-то впереди. Ждет скоро. Пост. Желтым маслом политые кли Не по-зимнему крикучий стаигалок в небе, В один жалобный колокол медленно поют Пятиглавые Николы в виденье и спасы, Старинные дедовские кушанье, Щи со снитками, кисель овсяный, С суслом, с сытой, Пироги косые со щучьими телесы, Присол из живых щук, Огниво-белужья в ухе, Жаворонки из булочной, На горчишном масле и Пасха, солнце, звон, будто сама кровь звенит весь день. На Пасху по обычаю все вахромеевские молодцы хозяину с поздравлением, христосоваться с хозяином и хозяйкой, на цепочках поскрипывая новыми сапогами, по одному, вытянув трубочкой губы, прикладываются к даре, как к десятой иконе получают из ее рук пунцовые с золотым хаве «Христос воскресе, яйцо!» И вдруг один, а может быть только показалось, один, безбородый, и глаза цыганские, уголье губы сухие дрожат, губами приложился на одну самую песчиную секундочку дальше чем все, и будто не икона ему Дашенька, не икона, а сердце. Нет. Не сердце выскочило из рук, Алое, как сердце, пасхальное яйцо. И погодилось к чьим-то ногам. Вахроме его, правая бровь плеткой, молодцу. Эка, брат, руки-то у тебя грабли! Чем голову набил? Одна какая-то ночь. Из скорлупы вышел апрель. Первая пыль. Тепло. И как зимой ученики по красному флагу на каланче знают, что мороз двадцать градусов и нет учения, так тут знают все, что тепло. Сундучник Петров вместе с товаром вылез из своей лавки на улицу. Расставлены перед дверями узорчато кованые, писанные розами сундуки, и на табурете, подставив лысую голову солнцу, как подставляют ведро под дождевой жёлоб сам Петров с газетой. Но — Ну что новенького? — Что там из города-столицы пишут? — И сундучник! — На нос очки, глядя поверх очков, внушительно. — Да вот в Москве на трубе кожаного болвана поставили. — Какого такого болвана? — А такого! Его, значит, по морде бьют, а он воет. Чем не сильнее бьют, он громче, для поощрения, значит, атлетической силы и испытания. Да. итак от него двадцать лет все торговые ряды узнают о московских болванах, о кометах и войнах, обо всем, что творится там, далеко, куда бегут жужжа на ветру телеграфные провода, куда торопятся, хлопая плицами по воде пароходы. Пароходы облака, месяцы, дни, птицы. Мимо. А тут жизнь, как на якоре, качается пристанью, и люди, как крепкий строевой лес, глубоко корневищами ушедший в землю. Но ведь, говорят старые люди, будто раз в году, когда в мае новый месяц уродится и ночь темна, раз в году даже всем деревьям, цветам и травам, всем зеленым душам дозволено ходить, чтобы к утру опять вернуться на свое место. И на белых ногих, на литых весенним соком ногах, Еще со следами похучей сдобной земли, Все толпой бредут они в темную ночь. И такое начинается, что... Жара, дни желтые, тяжелой той желчью, что бывает у яблок, Уже спелых и готовых упасть. Чуть только качни, погляди, дунь! Из старого вхоромеевского сада липы и сирень перевесились через забор всей грудью, так в душные вечера, смяв, а подоконник пышное тело выглядывают из окон Ярославские, Рязанские, Замоскворецкие красавицы. Уже неделя, как все тузы из города укатили на ярмарку. В просторных покоях Дарья одна. Солнечный квадрат неслышно скользит по кафельной печке, сломался на плинтусе. Ползет по вощеному полу. За обоями в деревянной стене Вдруг тихонько затикает что-то, Медленнее, медленнее и замрет. Будто завелось в дереве какое-то сердце, И все хочется пить квас со льдом, Сохнут губы, или не можется, Или не то, теснит в груди платье, А вечером в спальне скинет платье, Задумается, поплывет в зеркале, И скорее потушить свечу, потушить! запылавшие щеки на утро под окном казанский князь в ватной шапке горшком лоппоухий глаза острый как сквозь замочную скважину купи барыня шали шелковые хороши купи кавалер любить будет ай хороши причмокнет подкинет шаль на руке и ухмыляется будто сквозь замочную скважину все подглядел все знает Опустила Дарья глаза, рассердилась на себя, что опустила. Вышла на крылечко и сердито купила, что попалось, кружевной носовой платочек. Постояла, поглядела вслед князю, поглядела на отбившееся от стада облако. Вот такие же у ней были когда-то легкие пухлые девичьи мысли. И уже повернулась домой, вдруг сзади... У садового забора шорох, Скрип по дощатому тротуару, из угла цыганский уголь глаз. Дарья Ивановна, остановись. Даша, Дашенька, Сухим, как песок, шепотом, Ночью в сад придешь становилось чтобы оборвать дерзеца, чтобы сразу охоту отбить, и бог весть, почему не выговорилась, пересмягли губы. Так, молча спиной к нему повернувшись, дослушала все до конца, только шелк шуршал на тугой груди, а ночью вышла в сад. Темною майской ночью, когда уродился новый месяц, И все деревья, травы, цветы с ногими белеющими в темноте ногами Налитыми весенним соком шуршали, шептали, шелестели. Утро. Из розового золота кресты над синими куполами, Розовые камни, оконные стекла, заборы, вода. И все... Как вчера. Не было ничего. И, как всегда, веселый, шутейный, С краснобайками, со своими, сундуком, полным гостинцев, Приехал в Охромеев. Раскрыл Дарья сундук, Вынула на гостинцы, Поглядела, положила назад. Сидит неулыбой Ты что, Дарья, Или муху с квасом невзначай проглотила? Так, сон нынче ночью привиделся, А был сон в руку. День ли, два ли прошли, А только пообедал в Охромеев, После обеда лег почивать, Да так и не встал. Будто стрепуха за обедом накормила его вместе Со сморчками, грибом, самоплясом, Оттого да и кончился. Говорили и другое, ну, да мало ли кто что скажет. Одно известно, отошел по-христиански, и последнее, что Дарьи сказал, не выходи, говорит, за Сазыкина. Он мне в Макарьеве муку подмоченную всучил. Погубила Сазыкина мука, не за Сазыкина вышла молодая вахромеевская вдова а за другого с угольным цыганским глазом был слух загулял созыкин с тоски был слух велел зашить себя пьяный в медвежью шкуру и вышел во двор во дворе псы цепные спущены чтобы рвали его псы чтобы не слышно как то скарвет сердце а потом канул в сибирь Так камень бултыхнет в водяную дремь, все взбаламутит круги. Вот разбежались, только легкие морщины, как по углам глаз от улыбки. И снова гладь. Разбежались круги, и опять жизнь мирная, тихая, как бормотание бьющих о берег струй. За прилавком щелкают счеты, и ловкие руки мелькаешь, пулькой отмеривают аршин за аршином. Опершись о расписной сундук с газетой, на солнце печется, как тыква, тыквенно-лысый сундучник Петров. Все в белом мечутся половые в трактирах, только как дым за паровозом вьются следом за ними концы вышатого ручника до кисти от пояса в конуре своей изограф акимат трактирной завсегдатой торопливо малюет на вывеске о карака и колбасы чтобы в положенный час сесть с графинчиком в положенном уголке и лить слезы о пропитой жизни а вечером в синих прорезях сорока колоколен качнутся разом все колокола и над городом над дрожщами Над водой, над полями, Над странниками на дорогах, Над богачами и пропойцами, Над грешными по-человечьей И по-травиному безгрешными, Над всеми растелится Колокольный медный бархат. И всё умягчится, Затихнет, осядет, Как в летний вечер пыль от теплой росы.